Его звали Роберт. Трудно найти приличный европейский город, где бы не было площади Роберта Шумана. Туристы пребывают в святой уверенности, что названы они в честь известного немецкого композитора. но ну, понятно, в Германии любят своих героев. Но откуда эти городские топонимы и в Брюсселе, и в Париже, и в Мадриде? Все эти площади названы в честь изобретателя «Единой европейской экономики» министра иностранных дел Франции Роберта Шумана. В 1951 году по его инициативе был заключен Парижский договор, установивший европейское сообщество угля и стали с шестью странами-членами Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембургом и Нидерландами. До единой европейской валюты оставался один шаг. Именно так можно трактовать три десятка лет в контексте трех тысячелетий истории Европы. Первым реальным шажком к единой валюте стала так называемая «валютная змея» 1972 год. Система согласованных валютных курсов между европейскими государствами. В 1979 году так называемую «змею» заменила денежная единица «ЭКЮ». Никто не сомневался, что «ЭКЮ» – название старинной французской валюты. Лишь специалисты знали, что это аббревиатура от «Европейская денежная единица». Проблема с большой буквы «Е». Когда в Риме в 1989 году было принято решение о курсе на единую евровалюту, вопрос о названии встал очень остро. Первое предложение «Таллер» отвергли сразу. Уж больно на доллар похоже. Лишь в декабре 1995 года в Мадриде Европейский совет принял название «Евро». В 1997 году был проведен конкурс в несколько туров на лучший дизайн наличных евро, победителем которого стал еще один Роберт Калина, главный дизайнер Центрального банка Австрии. Днем рождения евро считается 1 января 1999 года, когда были установлены неизменные обменные курсы для валют стран участниц зоны евро. Первоначально в зону евро было допущено 11 европейских государств – Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. Великобритания и Швеция воздержались от вступления – Греция не соответствовала экономическим нормам, а у Дании возникли юридические проблемы. Грецию взяли в компанию «Евро» в 2000 году, когда она смогла, точнее, сделала вид, что смогла, достичь требуемых показателей. С 1 января 2002 года «Евро» вошло в оборот. Все цены поднялись на 10-15% сразу же в течение нескольких дней. В Россию «Евро» принесло свои проблемы. «Евро против доллара». Заголовки «Евро вытесняет доллар» появились в наших газетах еще в ноябре 2001 года, до появления новой валюты. Прошло два года. Мы регулярно читаем те же заголовки, но уже можем с уверенностью сказать, что это газетная утка. Объемы продаж евро в нашей стране не дотягивают и 5% от количества продаваемых долларов. По оценкам специалистов, В чулках лежит 40-50 миллиардов долларов и от силы 200 миллионов евро. Это соотношение пока не меняется. Та же ситуация и с валютными вкладами. Редко в каком банке вклады в евро составляют 5-10% от объема долларовых вкладов. В чем же причина такого пренебрежения россиян к евровалюте? Все очень просто. В евровалюту, как надежный сберегательный инструмент, люди не верят и правильно делают. Большие сомнения в устойчивости валюты выражают и авторитеты. На первом пике роста евро, летом 2002 года, когда от унизительной точки 0,89 доллара он вырос до 1,1 доллара, Нобелевский лауреат по экономике Милтон фридман заявил, что в долгосрочной перспективе, «Евро будет слабеть...»